он. По негласной договоренности той ночи я спал на диване. Спал слишком громкое утверждение. Я ворочался сбоку на бок. Когда все-таки провалился в сон, мне приснился кошмар, что я сижу на месте свидетеля и смотрю на Шарлотту. А когда я начал отвечать на вопросы Гайя Букера, из моего рта полетели черные мошки. Какую бы стену мы с Шарлоттой не сломали прошлой ночью, она выросла вдвое и стала толще странное чувство любить жену и в то же время сомневаться в своей симпатии к ней что будет когда все это закончится можно ли простить кого то если он ранил тебя и людей которых ты любишь но искренне верил что помогает я подал на развод но хотел я вовсе не этого вернуться бы на два года раньше и начать заново сказал ли я ей об этом я скинул себя одеяло и сел потирая лицо в одних трусах боксерах и футболке нашего полицейского участка Я поднялся по лестнице и проскользнул в спальню. Сел на кровать. шарлота прошептал я. Но ответа не последовало. Я дотянулся до кулька из одеял и обнаружил лишь подушку под простынями. «Шарлотта». Дверь в ванную и в комнату была широко открыта. Я включил свет, но ее внутри не оказалось. Я заволновался. Может, судебный процесс угнетал ее так же, как и меня? Может, она ходила во сне? Я прошел по коридору, проверяя вашу ванную комнату, гостевую узкую лестницу, которая вела на чердак. Оставалась лишь ваша спальня. Я зашел внутрь и сразу же увидел ее. Шарлотта свернула скалачик на твоей кровати, обхватив тебя рукой. Даже во сне она тебя не отпускала. Я погладил тебя по голове, потом твою мать. Прикоснулся к щеке Амелия. Потом лег на коврик на полу и подложил руки под голову. И, конечно же, когда мы все оказались вместе, я уснул за считанные минуты.